Джон Морли, Эсквайр. К русскому наименованию владельца карточки было приписано карандашом «По делу о мистере Воробьеве». Эта приписка заставила марию Егоровну вздрогнуть. Дело шло об ее покойном отце, хотя фамилии Морли она решительно никогда не слыхала. Карточку Морли подали марии Егоровне как раз тогда, когда ее решение о посещении Кудринского было уже принято. «Просите», – приказала она горничный, я выйду сейчас, лишь переоденусь. Морли оказался типичным англичанином. Он был высок ростом, худощав и неуклюж.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 Пожалуйста, я слушаю. Морли сперва откашлялся, потом привел верхнюю часть своего туловища в положение параллельной спинки и перпендикулярное сиденью кресла, откашлялся еще раз и лишь тогда начал говорить. «Ваш так несчастливо умиравший отец, мисс Воробьева, был очень миллионер».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 Но оно не могло быть больше потому, что покойный мой древний друг Джордж стал вводить многие дела риска и сердца. А где находится сердце, там капитал не произрастает. Позвольте, я начинаю что-то понимать. Состояние моего отца уменьшилось, так? Но причем сердце? Я позволяю себе, мисс Воробьева...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 Маша. Толчок был дан. Молодая девушка поняла, что в ней пробудилась женщина. В Волнение опустила Марья Егоровна письмо, даже не обратив внимания на то, что исповедь ее отца как-то странно обрывалась на полусловие, и под письмом не было подписи. Если бы письмо читал не столь взволнованный и потрясенный человек, он сразу бы увидал что за признанием должен следовать еще и конец. Но Марии Егоровне в эти мгновения было не до того, чтобы подметить такую подробность. Она молчала. молчала и Морлей, застывшей в одном и том же положении. Так они и сидели, не говоря ни слова.